Глава 18. У Цицерия есть одна черта, которая мне явно по душе. Когда надо, он может говорить прямо и не стесняется признавать ошибки. Притур извиняется, правда, несколько напряженно, за то, что в столь грубой форме отказался от моих услуг и говорит, что я, видимо, тот человек, который ему как раз нужен. «Как вам известно, — говорит он, — мой сын, Церий Юний, обвиняется в торговле дивом». Еще совсем недавно подобное заявление меня бы шокировало, однако сейчас его слова оставляют меня равнодушным. Заместитель консула Рити на основании имеющейся у него информации получил сегодня вечером ордер на обыск. Он посетил в мое отсутствие мой дом. В ходе обыска в комнате Церия было обнаружено некоторое количество дива. Сколько именно? Два имперских фунта. Да, для личного пользования слишком много. Кому он продавал наркотик? «Я отказываюсь верить в то, что мой сын занимается торговлей серием», с трагическим надрывом декларирует Цицерий. В ответ я замечаю, что в наше время даже самые уважаемые семьи занимаются сделками с дивом. Цицерий становится мрачнее тучи, и его хваленое красноречие куда-то пропадает. Папаша начинает понимать, что его сын может провести остаток жизни, ворочая веслами на каторжной галере. «Итак, что же вы хотите?» – спрашиваю я, потягивая пиво. Узнать истину. Как вам известно, Ритий и я вступили в жестокую борьбу за пост заместителя консула. Он воспользуется этой возможностью, чтобы меня дискредитировать. Если Рити победит и сохранит за собой пост, наш город ждут большие беды. Этим Цицерий хочет сказать, что популяры Лодия придут к власти. Притору, известному столбу традиционалистов, даже думать противно о подобной возможности. Поскольку политика меня волнует мало, мне глубоко плевать на его переживания. Боюсь, вы уже достаточно дискредитированы. Пока нет. Консул Калий не хочет губить моего сына. Консул равным образом не желает как моей дискредитации, так и победы партии популяров. Политическое положение в Турае сейчас крайне неустойчиво, и мы не можем позволить сенатору Лодию усилить влияние. Итак, консул намерен замести весь ссор под ковер. «Зачем в таком случае вам нужны мои услуги?» Консул не станет заметать ссор под ковер. Не без пафоса отвечает Цицерий. Все граждане Турая равны перед законом. Но дело не будет передано в суд, если церий назовет людей, у которых он приобрел дива, а также и тех, кому наркотик предназначался. Такова обычная юридическая практика. Он прав. Множество мелких торговцев зельем получили свободу, сдав правосудию своих более крупных подельщиков. К сожалению, Церий категорически отказывается говорить. И я этого понять не могу. Для спасения своей репутации, о репутации семьи я даже не упоминаю, ему всего-навсего надо рассказать консулу всю правду. Он это сделать отказывается. Бедный Церий, вы тратите все свое время на то, чтобы оставаться наиболее уважаемым политиком Турая, и вдруг вашего сыночка арестовывают за торговлю наркотиками. Разве это не говорит о том, что даже приторская туга с голубой подкладкой не способна обеспечить полного счастья. «Вы самый яркий юрист нашего города, Цицерий. Я слышал, что при перекрестном допросе в суде вы в клочья рвете своих оппонентов. И если вам не удается вырвать признание у собственного сына, то почему вы думаете, что это удастся мне?» Во взгляде Цицерия я читаю боль. Это печальное событие, видимо, явилось для него страшным ударом. Притор вынужден признать, что те методы, которые он использует в зале суда, оказались при разговоре с сыном бесполезными. «Кроме того, у меня нет никакого опыта в подобного рода делах», — говорит он. «Даже в наше упадочное время я не могу представить, что молодой человек с характером царя может быть вовлечен в торговлю дивом. Однако за те часы, которые протекли с момента ареста, я успел обратиться за помощью к тупарию. Но и он ничего не сумел добиться от моего сына». «Итак, тупарь. Детектив, обслуживающий высший класс. Живет и работает в Тамлине. Я не слишком его люблю, хотя работает он неплохо, во всяком случае, по сравнению с другими частными сыщиками, обитающими в Тамлине. И он все еще ведет дело, интересуюсь я. Цицерий кивает. В общем-то, я против этого ничего не имею. Честно говоря, я не верю, что в деле, связанном с торговлей дивом, тупарий добьется успеха. У него слишком мало контактов с отбросами общества. Даже в том случае, если вам не удастся что-либо узнать непосредственно от Церия, продолжает притор, я надеюсь, что вы сможете прояснить все детали сделки, включая источник поступления наркотика и его потребителя. Как только эта информация поступит к консулу, Церий будет освобожден отсюда. А если процесс не состоится, дело можно будет хранить в тайне от общественности. Рития обрушится на вас, как скверное заклятие. Чтобы навредить вам, он пойдет на все. Цицерий слегка поднимает бровь. И это, насколько я понимаю, должно означать, что у него достаточно влияния, чтобы замять дело, если, конечно, оно не дойдет до суда. Каким временем я располагаю? С момента ареста до начала предварительного слушания обычно проходит неделя. Боюсь, если мы потратим на расследование больше, то безнадежно опоздаем. Я обращаю его внимание на то, что уже веду одно дело, и у меня останется слишком мало времени для другого весьма серьезного расследования. Цицерий, в свою очередь, обращает мое внимание на то, что громкий скандал, несомненно, приведет к победе Рития. Я вынужден признать, что его победа ничего хорошего мне не сулит. Конечно, политика меня не интересует, но если заместителем консула станет человек, который меня ненавидит, меня ждут неприятности. С другой стороны, Если я помогу Цицерю, а он выиграет выборы, то новый заместитель консула окажется передо мной в долгу. Я начинаю демонстрировать некоторый энтузиазм. Может быть, мне даже удастся вернуться на работу во дворец, думаю я. Откровенно говоря, я слишком занят, чтобы брать еще одно дело. Но нельзя забывать и о бабках, что я задолжал братству. Карлокса я не боюсь, но со всей бандой мне не совладать. Я берусь за это дело, соглашаюсь я. Затем я получаю свой обычный задаток и еще 30 гуранов на текущие расходы и обещаю с раннего утра приступить к расследованию. Притор отбывает, а Макри, молча сидевшая все это время в углу, заявляет, что я дурак. «У тебя на руках теперь три трудных расследования», — говорит она. «Все кончится тем, что ты в них запутаешься». «Мне нужны деньги. Через два дня я должен расплатиться с Губаксисом. И кто знает, удастся ли мне вернуть ткань, прежде чем на меня навалится все братство». Нет, я не в том положении, чтобы отказываться от работы. И не читай мне морали о моем увлечении скачками. Я слишком устал, чтобы выслушивать всякую чушь. После этого я сметаю мусор с матраса и засыпаю. Увы, ненадолго. Керк будит меня, барабаня в дверь ногой. Он желает продать какую-то очень важную информацию, так как остро нуждается в утренней дозе дива. Столь бесцеремонное нарушение моего покоя приводит меня в дурное расположение духа. «Давай-да побыстрее!» – резко бросаю я. «Ты, фракс, сильно смахиваешь на страдающего головной болью дракона!» – с идиотской ухмылкой бормочет Керк. «У меня есть для тебя кое-какие сведения о принце Фризе на Кане. Я становлюсь еще мрачнее. Я и без того по горло сыт информацией о королевской семейке. Ну и что там с твоим принцем? Он занимается импортом дива. Я с трудом сдерживаю приступ кохота. Ну и дела. Впрочем, чему здесь удивляться?» То, что наследник престола стал торговать наркотиками, вполне в духе нашего национального характера. Вернее, в духе того, во что в последнее время превратился наш национальный характер. Яда тут причем. А ты что, не знаешь, что он дружок Церия? Новости в нашем городе распространяются очень быстро, и я не трачу времени на вопросы о том, что Керку известно о Церии. Керк, как правило, хорошо информирован обо всем, что происходит на рынке наркотиков в Турае. И? Церий, торгуя наркотиками, работал на принца. А вот это уже не смешно. Снять юного Церия с крючка будет практически невозможно, если для этого придется обвинять принца Фриза Накана. Вряд ли притор Цицерий рассчитывал на подобный результат. Я кладу Керку на ладонь мелкую монету. Он смотрит на нее с презрением и требует доплаты. Если не приплатишь, не скажу, кто еще в этом деле замешан. Я отваливаю ему еще одну монету. Руки Керка трясутся. Ему требуется дива и как можно скорее. глиси драконоборец», — сообщает он. «Только этого мне не хватало. Ты уверен?» «Абсолютно. Он контролирует операцию в городе. Работает в компании с сообществом друзей. Принц их всех субсидирует. Они распространяют в городе ангельские голоса. Мощная штука, к тому же дешевая». Я спрашиваю, как удалось ему это узнать. «На очень просто», — отвечает Керк. «Мне об этом Церий сказал». Когда он принимает Дива, у него наступает недержание речи. Керк хочет, но смех дается ему с большим трудом. Дива уже успела крепко подорвать его организм. Я спрашиваю об их источнике снабжения ангельскими голосами, но Керк этого не знает. У него уже не осталось сил продолжать разговор. Он молча протягивает мне открытую ладонь. Я бросаю в нее несколько монет, и мой осведомитель убегает, чтобы прикупить Дива. Я заваливаюсь в постель, не испытывая ни малейшего желания обдумывать новые данные. Мне кажется, если я выброшу из головы все трудности, они навсегда исчезнут сами собой. К сожалению, в помещении становится настолько жарко, что спать невозможно. Я распахиваю окна и слышу, как какой-то продавец вначале громогласно расхваливает свой товар, а затем вступает в столь же громкий спор с покупателем. Я с отвращением захлопываю окно. От шума, царящего в округе 12 морей, спастись невозможно. Мне все это крайне не нравится. И почему-то именно этот момент выбирают для посещения мои клиенты-эльфы. Когда я открываю им двери, спор внизу переходит в чудовищную перебранку, в которую встревают и несколько зевак. Не обращайте внимания. Говорю я эльфам и жестом приглашаю их войти. Переступив через порог, они в немом изумлении смотрят на царящую в комнате разруху. Навожу порядок. Поясняю я, и дабы очистить некоторое пространство, ногой раскидываю обломки по углам. В этот миг в мое жилье вваливается юная Каби. На руках у девушки ее возлюбленный палокс. Едва войдя в комнату, она выпускает свою ношу. Молодой человек валится на пол и тут же блюет на ковер. «Передозняк!» – воет она. «Сделайте для него что-нибудь!» Свара на улице не стихает. В моем жилище жарко, как в печи у булочницы Минорикс. По всему полу разбросаны обломки мебели. Лицо Палакса синеет. В комнату с мечом в руке врывается Макри, чтобы узнать, почему весь этот шум. Эльфы уже готовы удариться в панику. Ну и как вам нравится наш город? Вежливо интересуюсь я и предлагаю им пиво.